Глава 27. Шпиль окружали груды мусора. Одним богам пустоши ведомо, откуда он здесь взялся в таком диком количестве. Художника происхождение свалки не волновало. Мир претерпел после падения черной звезды такие глобальные изменения, что обращать внимание на подобные вещи просто не имело смысла. Художник попытался объехать препятствие, но спустя минут десять понял, что это бесполезно. Мусор окружал цель со всех сторон. Тогда всадник простер перед собой руку и растопырил пальцы. Воздух сколыхнулся от прошедшей волны силы и склон, образованный остовами древнего транспорта, двигателями и всем прочим, начал запекаться, образуя уступчатый подъем. Художник слегка сдавил лошадь бедрами, и та, повинуясь его воле, тронулась вперед. Поначалу животное ступало робко, но затем осмелело. Иногда могло показаться, будто всадник и его скакун вот-вот сорвутся, покатятся вниз и напорятся на какой-нибудь торчащий сбоку от подъема штырь. Но нет, они перепархивали с одной выступающей части мусорной горы на другую, словно гравитация не имела над ними власти. И, наблюдая за этим... Сторонний наблюдатель вскоре неизбежно пришел бы к выводу, что видит не совсем человека. Лошадь запрыгнула на просевший от жара остов искореженного грузовика, и художник увидел ручей, а за ним — свою цель. На лице художника мелькнула едва различимая улыбка, глаза же оставались холодными. Его мимика была скорее данью прошлому, чем отражением чувств и эмоций. Давно уже сердце мальчика, завладевшего силой звезды, билось чаще, только когда художник думал о грядущей трансформации мира. Остальное оставляло его равнодушным, да и что стоило внимания по сравнению с великим планом вселенского преображения. Прежде чем съехать с мусорной горы, художник осмотрелся. На востоке стояли вертикальной синей стеной размазанные по краям тучи. Они напоминали картину на мокрой бумаге. То ли пейзаж, то ли абстракцию. В голове художника мелькнули неясные ассоциации, но он отогнал их, посчитав отвлекаться лишним. В последнее время он все чаще так делал. Ему требовалось сосредоточение. Лишь идущий к цели достигает ее. До художника долетел и коснулся красивого лица, с тонкими чертами, порыв соленого ветра. Над заливом разливался солнечный свет. Издалека донесся металлический стрекот, где-то ошивались местные стражи, вроде тех, которых уничтожил художник. Должно быть, здесь и находился центр, из которого они получали приказы. Было ясно, что автоматы охраняли источник силового поля. Художник подъехал к ручью и остановился. Вода текла быстро, скользя по камешкам, отлично видневшимся на дне. На них белели царапины, оставленные, вероятно, конечностями стражей. Художнику пришло в голову, что камешки нарочно перенесли сюда с линии прибоя. У кого-то имелся тонкий вкус, неужели у обитателя мусорной горы? Всадник поднялся вверх и прищурился от солнца. На другом берегу возвышался металлический купол покрытый сотнями треугольных отверстий, напоминающих поры. Он слегка искрился, отражая дневной свет. Лошадь, повинуясь приказу седока, вошла в воду. Она шагала вперед, осторожно ступая по камням. Когда уровень воды достиг коленей животного, художник ощутил, как напряглись мускулы лошади. Течение оказалось неожиданно сильным. Ручей вот-вот грозился превратиться в крошечную речушку. Стоило животному сделать еще пять неуверенных шагов, как из воды справа поднялась и изогнулась над потоком моногоножка. Она походила на гигантскую скалопендру. Фасетчатые глаза рассматривали всадника, то выдвигаясь, то прячась в стальном черепе. Несколько тонких гибких конечностей шарили в воде, словно ища что-то. — Все человек, — произнесло существо мужским голосом. В нем не было ничего механического, звучал он совершенно естественно, хотя доносился из металлического черепа. — Я человек, — помолчав, ответил художник. Он с любопытством разглядывал вынырнувший автомат, пытаясь догадаться о его назначении. — Еще один вид стража или привратник, встречающий посетителей? странного купола. «А ты кто?» «Зачем ты пришел?» Игнорируя вопрос, поинтересовалась Многоножка. Она медленно двинулась в сторону всадника. «Мне нужен тот, кто живет здесь», ответил художник. «Но едва ли это ты». «Я живу здесь», отозвалась Многоножка, чуть помедлив. Куполи? с сомнением спросил художник. «Да, это моя обитель» мое пристанище, мое убежище от мира, сошедшего с ума. Для автомата с простым набором функций Многоножка вела слишком сложный диалог. Но что она делала в ручье, если жила в куполе? — Ты отвечаешь за силовое поле вокруг дармахира Я храню источник, — последовал ответ. Скалопендра была уже совсем рядом со всадником. Она покачивалась над водой, как кобра, готовящаяся к атаке но художник не чувствовал исходящей от машины угрозы. — Зачем ты приехал? — спросила Многоножка. — Ты чего ищешь? — А что, все, кто, оказывается, здесь чего-то ищут? — Все! — услышал всадник решительный ответ. — Что ж, ты права. — Прав, — перебил автомат. — Меня зовут Капа. — Извини, — по губам художника скользнула ледяная улыбка. Ты прав, разумеется. Я прибыл в поисках источника, питающего защитный купол горной крепости. Обычно приходит за другим, — после паузы проговорила Многоножка. Художнику показалось, что он слышит в голосе автомата нотки заинтересованности. — И зачем же? — спросил он. — За жизнью. — Неужели? Поясни. — Надеются, что я воскрешу кого-нибудь. Родных, возлюбленных, друзей иногда? — Из чего люди думают, что ты это можешь? Разговор увлекал художника все больше. Неужели, убегая от одного некроманта, он попал к другому? — Ты задаешь вопрос, на который нелегко дать простой ответ, — проговорил тот, кто называл себя капой. — Почему? Многоножка пошевелила усиками, один из которых едва не коснулся морды лошади. Животное испуганно отпрянула но поводья заставили ее остаться на месте. «С одной стороны, я могу дать жизнь», — сказал автомат. «С другой, я не делаю того, чего от меня ждут приходящие сюда». «А что делаешь?» — поинтересовался художник. «Отнимаю жизнь». «Убиваешь, говоря иначе». «Не совсем». «Как же у тебя все неоднозначно!» — всадник притворно вздохнул. «Твоя речь — сплошные загадки!» «Я забираю душу одних, чтобы дать их другим!» «Кому?» «Нам!» «Это кому же?» — художник слегка нахмурился, что говорило о крайней степени его заинтересованности. «Машинам!» Ответ поверх всадника в изумление хотя он давно решил что уже ничто не способно вызвать в нем подобного чувства и получается спросил он иногда процесс еще не совсем полностью успех дела случая но я уже близок постичь великий замысел природы значит ты забираешь у людей души и отдаешь их машинам уточнил художник чтобы убедиться что верно понял собеседника да И твоя душа, зачем бы ты не явился, тоже послужит делу. — Не торопись, — перебил художник. — Я не для того проделал очень долгий путь, чтобы стать частью какой-нибудь жестянки вроде тебя. — Твои цели не имеют значения. — Вот тут ты ошибаешься. Моя цель — единственное, что еще имеет в этом, как ты выразился, сошедшем с ума мире. Значение. Нет, ответ на прозвучал категорично. Вот и поговорили, усмехнулся художник.